Голова четвертая А знаешь ли ты, какие будут последствия, если снять печать с этих дверей? Спросила Кара Зэд бросил на нее взгляд через плечо «Следует ли напомнить тебе, что я, как-никак, первый волшебник?» Она ответила ему таким же выразительным и пристальным взглядом. «Ну, извини, знаете ли вы, какие будут последствия, если снять печать с этих дверей, первый волшебник Зарандер?» Зет выпрямился. «Это не совсем то, что я имел в виду». Женщина не сводила с него напряженного взгляда. Ты не ответил на мой вопрос. Если существовало что-то действительно характерное для всех Мордсид, так это то, что им очень не нравилось, задавая вопрос, получать на него уклончивый ответ. Почему-то им всем это было не по душе. Они от этого становились хмурыми и мрачными. Как правило, Зед при его мудрости принимал этого внимание, Стараясь не давать ни одной из Мордсид повода быть столь суровой, Но, с другой стороны, он не любил, чтобы ему надоедали в то время, когда он занят каким-то сложным делом. Тогда уже он становился крайне хмурым и мрачным. «И как только Ричарду удается терпеть тебя!» Взгляд Кары стал более угрюмым. «Я никогда не предлагала лорду Ралу выбора. Но все же ответь на мой вопрос. Знаешь ли ты, какие будут последствия, если снять печать с этих дверей?» Зет сжал кулаки и теперь стоял, уперев руки в бока. «Не кажется ли тебе, что я много всякого могу знать о магии?» «Мне так казалось, но начали одолевать сомнения». «О, так ты думаешь, что знаешь об этом больше меня?» «Я знаю, что магия доставляет неприятности. И, похоже, в данном случае знаю об этом гораздо больше тебя». Я не настолько глупа, чтобы решиться вскрывать защиту такого рода. Ники явно неспроста наложила печать на эту дверь. И я думаю, первый волшебник, что крайне неразумно врываться через щит, не зная, по каким причинам он установлен. «Ну, мне кажется, я достаточно знаю о печатях, щитах и тому подобном». Кара дугой выгнула бровь. «Зет, Ники могла использовать в этой печати магию ущерба». Зед взглянул на дверь, затем вновь перевел взгляд на Кару. Потому как она за ним присматривала, он подумал, что Мордсид готова схватить его за шиворот и оттащить от обитых медью и бронзой дверей, если решит, что это необходимо. «Думаю, ты права», — он поднял палец. «Но с другой стороны, я могу ощущать, что там происходит нечто серьезное и в то же время зловещее». Кара вздохнула и, наконец, отвела взгляд своих типично для Морцит голубых глаз. Она выпрямилась, пропустив через заражатый кулак длинную косу из светлых волос и визуально проверила оба крыла коридора. Затем перебросила косу назад через плечо. «Не знаю, что там, Зет, но если бы я заперлась в комнате изнутри, то наверняка по убедительной причине» и была бы недовольна, попытайся, ты открыть ее. Ники не разрешила мне остаться рядом с ней, и она никогда раньше не просила оставить ее одну, как было на сей раз. Я и сама не хотела позволять ей оставаться там одной, но она настояла. Она была мрачной и подавленной. В последнее время она часто бывает такой. Зет лишь вздохнул. «Есть такое, и не без веской причины». «Добрые духи, Кара, мы все в последнее время в подавленном настроении, и все не без веской причины». Кара кивнула. «Ники сказала, что должна остаться одна. Я же ответила, что меня ее мнение не интересует и что я намерена оставаться рядом с ней. Не знаю, как у нее это получается, но временами, когда она просит что-то сделать, вы совершенно неожиданно обнаруживаете, что сами делаете это». Такое же свойство и у лорда Рала. Я не всегда всерьез отношусь к его приказам. Ведь в конце концов мне виднее, как лучше его защищать. Но иногда он говорит сделать что-то, и вы обнаруживаете, что просто делаете все так, как он попросил. Непостижимо, как ему это удается. Так вот, Ники тоже это умеет. Они оба обладают странной способностью подвигнуть делать то, чего вы делать не собирались и при этом даже не повышают голоса. Ники сказала, что будет сейчас использовать магию. Сказала это таким тоном, что стало абсолютно ясно, что она хочет остаться одна. И я смогла только ответить ей, что буду ждать здесь, на случай, если что-то понадобится». Зет наклонил в ее сторону голову, наградив взглядом из-под густых бровей. «Уверен, то, что происходит там, как-то связано с Ричардом». Мгновенно к вернулся угрюмый и неприветливый взгляд. Зедд даже заметил, как напряглись ее мышцы под костюмом из красной кожи. «Что ты имеешь в виду?» «Как ты уже обратила внимание, она вела себя весьма странно. Она спросила меня, доверил бы я любую человеческую жизнь Ричарду». Карас минуту пристально разглядывала его. «Она и меня спросила об этом. Это обеспокоило меня, заставив задаться вопросом. Что она имела в виду? Зэт указал средним пальцем на дверь. «Кара, она там одна с этой штукой, со шкатулкой Одина. Я почти ощущаю это!» Кара кивнула. «Но «Ну, в этом ты прав. Я видела шкатулку там как раз перед тем, как она закрыла дверь». Зэт отвел с лица прядь седых волос. Вот именно поэтому мне кажется, что она занята чем-то, что так или иначе связано с Ричардом. Кара, мне не удастся легко и просто проникнуть через защиту такого рода, но думаю, что все это очень важно. Кара вздохнула, выражая покорность. Хорошо. Рот ее слегка скривился от неудовольствия, вызванного принятием его плана. Но если она откусит тебе голову... «Надеюсь, мне удастся пришить ее назад». Зэт улыбнулся, подтягивая выше рукава, и глубоко вздохнув, вновь сгорбился, погружаясь в распутывание узлов в той защите, которую Ники сплела вокруг дверного запора. Огромные обитые бронзой двери были покрыты гравировкой, характерной именно для этой изолированной части замка. Это место и без того было укреплено не только от того, что снаружи, но и защищено от случайных посещений. Но Зэт вырос в замке и хорошо знал, какое именно влияние оказывают различные элементы здешнего окружения. И еще он знал великое множество хитростей, связанных с этими элементами. Эта особая зона была с очень сложной и запутанной магией. Еще из-за того, что сдерживающие поля были двусторонними, то есть, защищающими и от того, что внутри. Он осторожно поместил три пальца левой руки над зоной схождения. От этого заныл нерв с отдачей в локоть, признак явно нехороший. Ники что-то добавила к существующему полю, создав тем самым персональную преграду чему-то весьма специфическому. Зед подумал, что Кара явно знает больше, чем сказала ему. Эта преграда, похоже, реагирует на воздействие очень странным, необычным образом. Он постоял с минуту раздумывая. Необходимо достичь желаемого без применения силовых методов, которые непременно вызовут ответную реакцию. Он осторожно отодвинул тонкую нить из обыкновенной пустоты сквозь сложную комбинацию силовых линий и полей. А правой рукой ослабил это сплетение, так что вся хитрая конструкция начала распускаться. Он понимал, что ничего хорошего не получится, если попытаться просто прорваться, разрушая все на своем пути. Потому что сдерживающее поле устроено так, что прямое нападение делает его только прочнее. Очевидно, Ники добавила к свойствам поля еще и умножители. Если Z приложит чрезмерную силу, узлы связок станут еще крепче, и тогда он вообще никогда не распутает их. А кроме того, Кара права. Нике была доступна магия ущерба. И неизвестно, какие элементы такой зловещей силы она могла вплести в исходное поле, чтобы усилить защиту от прорыва изнутри. И он не решился бы поднести руку к этой замочной скважине только для того, чтобы обнаружить, что окунул ее в котел расплавленного свинца. Куда меньше риска в попытках распустить узел магии, нежели в попытках разорвать его. Подобные трудности лишь добавляли Зеду упорства в поисках способа проникнуть внутрь. В этом заключалась его характерная особенность еще с далекого прошлого, когда его угрюмый суровый отец специально создавал защитные поля, чтобы сдерживать своего любознательного сына. Зэт даже чуть высунул язык в уголке рта, пока работал, проникая через внутреннюю ткань поля. В этом продвижении он был уже гораздо дальше, чем рассчитывал. Он расширил свой невидимый силовой зонд, создавая внутреннее рабочее пространство, позволяющее контролировать действия изнутри. А затем, хотя он был неимоверно осторожен и аккуратен, с полетения защитного поля стало сжиматься почти перекрывает доступ к внутреннему пространству. Это выглядело так, будто оно заманивало его в засаду. Зет стоял, сгорбившись перед обитыми бронзой дверями, явно удивленный тем, как прореагировало поле. Ведь он, в конце концов, даже не пытался взломать его, а лишь ввел зонд в его внутреннюю область. Так сказать, пытался заглянуть в замочную скважину, Он и прежде много раз проделывал подобное. И это всегда срабатывало, это должно было сработать. Здесь оказалась самая обескураживающая защита, с какой ему когда-либо доводилось сталкиваться. Он все еще стоял, склонившись над запором, обдумывая, что еще сделать, когда дверь распахнулась, уходя внутрь. Зэт чуть повернул голову, чтобы глянуть вверх. Ники, держа одну руку на внутреннем запоре, а вторую, свесив свободно, смотрела на него с укоризной. «А постучаться ты не догадался?» – спросила она. Зет выпрямился, надеясь, что его лицо не покраснело, но подозревая, что это все же случилось. «Ну, такая мысль у меня была, но затем я отбросил эту идею. Я подумал, может, ты допоздна работала над книгой». И сейчас, возможно, уснула. Я не хотел беспокоить тебя». Светлые волосы Ники рассыпались по плечам и струились по черному платью, плотно облегающему каждый изгиб ее совершенной фигуры. Хотя она и выглядела так, словно за всю прошедшую ночь ни на миг не сомкнула своих голубых глаз, взгляд ее был таким проницательным, какого Зеду не доводилось видеть ни у какой другой волшебницы. Синтез притягательной красоты, холодной надменности и острого ума, не говоря уже о том, что она обладала достаточным могуществом, чтобы обратить любого в пепел, и обезоруживал и пугал одновременно. «Даже если бы я спала?» – сказала Ники все тем же спокойным и мягким голосом. «Тебе не удалось бы пробиться сквозь сдерживающее поле. Служащее буфером для защиты, основанной на заклинаниях, написанных в книге трехтысячелетней давности, пронизанная магией ущерба, не разбудив меня. Уровень беспокойства, ощущаемого Зедом, поднялся еще на ступень. Подобные поля создать не так-то просто. И если уж их делают, то не ради короткого сна. Он лишь развел руками. — Я хотел всего-навсего заглянуть, чтобы проведать тебя. Ее холодный пристальный взгляд заставлял его потеть. «Я много лет провела во дворце пророков, обучая молодых волшебников тому, как вести себя и как сдерживать любопытство. Я знаю, как создавать щиты, через которые невозможно проникнуть. Как у сестры тьмы, у меня был большой опыт в делах такого рода». «В самом деле, я крайне заинтересован в изучении таких загадочных защитных средств с уловками». «Разумеется, с профессиональной точки зрения. Сложные щиты – мое давнее хобби». Она так и не убрала руку с дверной ручки. «Так чего ты хочешь, Зет?» Он откашлялся. «Ну, если честно, Ники, я очень боялся, что здесь происходит что-то с этой шкатулкой». Легкая улыбка скользнула по губам Ники. «Ах, вот она что!» а я уже подумала, что ты хотел застать меня в клише. Она шагнула назад в библиотеку, приглашая их войти. Это была большая комната с двухъярусными арочными окнами, расположенными по всей длине дальней стены. Тяжелые темно-зеленые драпировки, окаймленные золотистой бахромой, наряду с двухъярусными полированными колоннами красного дерева, возвышались в пролетах между всеми окнами, выполненными из прямоугольных кусочков стекла, Воношительной толщины в форме мозаики. Даже свет утреннего солнца, льющийся сквозь окна, не мог разогнать полумрак, царивший внутри. Несколько окон из этих стекол, которые являлись частью защитного поля этого крыла замка волшебника, были разбиты в ходе неожиданной схватки, когда Ричард был здесь. Ники тогда выбила их молнией, уничтожившей зверя из подземного мира, атаковавшего Ричарда. На вопрос, как она умудрилась это сделать, она только застенчиво говорила, что лишь создала пустоту, которую заполнила молния. Зед понял принцип действия заклинания, созданного Нике, но никак ума не мог приложить, как такое возможно. Зед был искренне благодарен Нике за то, что она спасла Ричарду жизнь. Но был совсем не рад тому, что такое дорогоценное и незаменимое стекло было разбито. Оставив брешь в защитном поле замка волшебника, Ники обещала ему помочь восстановить его. А Зет не имел ни малейшего представления, как это можно сделать. Он думал, что в нынешние времена никто не знает, как подчинить себе силы, которые призвала Ники, разбив это стекло. Не говоря уже о мощи магии, необходимой для того, чтобы сделать это. Как можно было представить себе, что есть кто-либо, способный воссоздать стекла в разбитых окнах? И все же Ники могла это сделать. Он представлял себе это, как будто сама королева спустилась в королевские кухни, дабы продемонстрировать, как испечь изумительного вкуса хлеб по давно забытому рецепту. Он знавал несколько очень сильных колдуней, но никогда не встречал равной Ники. То, что Ники иногда проделывала скажущейся легкостью, ставило Зеда в тупик и отнимала дар речи. Ники, конечно же, не была обычной волшебницей. Как бывшая сестра тьмы, она владела магией ущерба. К своему магическому дару Ники добавила силы других волшебников, создав нечто уникальное и грандиозное, то, над чем Зед старался не задумываться. Она до определенной степени пугала Зеда. Если бы Ричард не показал бы ей важность ее собственной жизни, она бы до сих пор была предана учениям Ордена. Зед не знал, до какой степени он может ей доверять, ведь почти вся ее жизнь была загадкой для него. Он ничего не знал о том, что она раньше делала, и о чем никогда не говорила, учитывая то, частью чего она была раньше. Несмотря на это, Ричард доверял ей свою жизнь. Ники не раз доказывала то, что она заслуживает такого доверия. Не считая себя и Кары, Зет не знал кого-либо так сильно преданного Ричарду, как Ники. Она бы без раздумий и лишних вопросов спустилась в объятия подземного мира, лишь бы спасти его. Ричард вернул эту прекрасную женщину к свету из сущего зла, так же, как и Кару и остальных Мордсид. Кто, если не Ричард, мог бы сотворить такое? Кто, кроме Ричарда, мог бы даже подумать об этом? Зеду его очень не хватало. Ники шагнула назад в библиотеку, и тогда Зед увидел, что было на столе. Он видел то, что было перед ним, но не мог воспринять этого. Кара, стоявшая за ним, присвистнула. Зед разделял ее чувства. На массивном столе без дорогой декоративной оболочки стояла черная шкатулка Одина, которая, казалось, поглощает утренний свет и не имеет ничего общего с миром живых. Выглядываться в нее было тем же, что смотреть прямо в подземный мир, мир мертвых. Но их взволновало не это, а заклинания, которые были начертаны вокруг шкатулки. Они были начертаны кровью. На столе были и другие заклинания и чары, также написанные кровью. Зед сразу же узнал некоторые элементы диаграммы. Он не знал кого-либо способного начертать такие заклинания. Они были непостоянными, а потому считались очень опасными. Любое из этих заклинаний могло убить сотворившего их, если бы было выведено неправильно. Без преувеличения он мог сказать что все эти заклинания, написанные на крови, были одними из самых опасных из существующих. Несмотря на весь свой опыт, знания, навыки и умения, Зет не решился бы вывести такие заклинания. Зет видел такие заклинания лишь однажды. Их нарисовал Даркин Нарал, отец Ричарда, когда вызывал магию, чтобы открыть шкатулки Одина. Открытие одной из них стоило ему жизни. Пересечение зеленых и янтарных линий вокруг шкатулки образовывали в воздухе еще больше чар. Они чем-то напоминали светящиеся зеленые линии контролирующей сети, которую они сделали для заклинания огненной цепи в этой же комнате. Но эта трехмерная структура была совершенно иной, а ее линии светились будто живые. Зед полагал, что это неспроста. Ведь магия Одина – магия самой жизни. Другие линии, соединяющиеся с пересечениями зеленых и янтарных, были такими же черными, как и шкатулка. Созерцать их – то же самое, что смотреть в душу самой смерти. Магия превращения, переплетенная с магией ущерба, образовывали такую магическую паутину, которую Зет не ожидал увидеть никогда в своей жизни. Паутина из света и тьмы повисла в воздухе. В ее центре, как гигантский черный паук, расположилась шкатулка Одина. Рядом распахнутая лежала книга жизни. «Ники!» – с трудом выговорил Зет. «Что во имя Создателя ты натворила?» Подойдя к столу, Ники обернулась и пристально посмотрела на него, заставив его содрогнуться. «Я не сделала ничего во имя Создателя». «Я сделала это во имя Ричарда Рала». Зет перевел взгляд с ужасающей шкатулки под светящимися линиями на Ники. Он с трудом дышал. «Ники, что ты наделала?» «Единственное, что было в моих силах. Единственное, что было необходимо сделать. То, что могла сделать только я». Слияние обоих сторон магии, поддерживающих шкатулку внутри светящейся сети, было непередаваемым и кошмарным. Зет осторожно подбирал слова. Ты думаешь, что можешь ввести шкатулку в игру? То, как медленно она покачала головой, наполнило Зеда ужасом. Взгляд ее голубых глаз приковал Зеда на месте. Я уже ввела ее в игру. Зет почувствовал, как пол уходит у него из-под ног, и он падает в бездонную бездну. На мгновение ему показалось, что он спит. Вся комната закружилась перед его взором. Ноги отказывались служить. Кара подхватила его под руку, не давая упасть. — Ты что, с ума сошла? — спросил он яростно, когда силы вернулись к нему. — Зет. — Ники шагнула к нему. — Я должна была это сделать. Зет даже не моргнул. — Должна была? Ты была должна? «Да, я была должна так поступить. Это единственный путь». «Единственный путь к чему? Единственный путь покончить с миром? Покончить со всем живым?» «Нет, это наш единственный шанс выжить. Ты же знаешь, что происходит. Ты знаешь, что собирается сделать имперский орден. И он уже близок к этому. Мир стоит на краю пропасти». В лучшем случае человечество на тысячелетия погрузится во тьму. В худшем никогда больше не вернется к свету. Ты же знаешь, что мы приближаемся к развилке пророчества, за которой нет пути назад, и все погружается во тьму. Натан говорил тебе о тех ветвях пророчества, которые ведут никуда, за которыми больше ничего нет. Сейчас мы стоим на краю бездны. А ты задумывалась когда-нибудь над тем? что своим поступком ты подталкиваешь все человечество, все живое, к исчезновению. Сестра Улицы уже ввела шкатулки в игру. Думаешь, она и другие сестры задумываются о жизни? Они хотят выпустить владетеля из подземного мира. Если у них это получится, мир живых обречен. Ты ведь знаешь, что представляют собой шкатулки. Знаешь силу, заключенную в них». «И ты знаешь, что нас ждет, если Сестра Тьмы будет единственной, кто будет повелевать магией Одина. Но это не важно, у нас нет выбора», – произнесла Ники, не опуская глаз. «Я должна была это сделать». «И ты знаешь, как призвать магию Одина? Как обращаться к шкатулкам? Как открыть нужную шкатулку?» «Нет, пока нет», – согласилась Ники. «У тебя даже нет остальных двух шкатулок!» «У нас есть год, чтобы заполучить их», — произнесла она решительно. «У нас есть год с первого дня зимы. Год от сегодняшнего дня». Зет яростно взмахнул руками в отчаянии. «Даже если мы сможем найти их, неужели ты думаешь, у тебя получится подчинить себе магию Одина? Ты полагаешь, что сможешь управлять ею?» «Не я!» – тихо произнесла Ники. Зет мотнул головой, неуверенный в том, что слух его не подводит. То, что он заподозрил, бросило его в холодный пот. «Что значит не ты? Ты только что сказала, что ввела шкатулки Одина в игру!» Ники подошла ближе и мягко положила руку ему на предплечье. «Когда я запустила шкатулку в игру, мне нужно было назвать имя игрока». «Я назвала игроком Ричарда. Я ввела шкатулки Одина в игру от его имени». Зэд был ошарашен. «Ты назвала Ричарда?» «Это наш единственный шанс», – кивнула Ники. Зэд провел пальцами по непослушным волнистым седым волосам, взявшись за голову из боязни того, что она расколется напополам. «Наш единственный шанс!» «О, женщина! Ты что, совсем спятила?» «Зет, успокойся. Я знаю, это кажется странным, но это не моя прихоть. Я все тщательно обдумала. Поверь, обдумала и взвесила. Если мы хотим жить, если те, кто любит жизнь, хотят жить, если у нас есть шанс жить так, как мы хотим, если у нас есть шанс на светлое будущее, то это наша единственная возможность». Зет тяжело рухнул, стоявшее вблизи стола кресло. Пока ярость не угаснет, он должен хорошенько все взвесить перед тем, как совершать необдуманные поступки. Он пытался увязать все, что знал о шкатулках магии Одина с тем, что произошло. Пытался вспомнить все безрассудные поступки, которые он когда-либо совершал. Он пытался взглянуть на все это глазами Ники. Но не мог. Ники. Ричард не знает, как управлять своим даром. Придется научиться. Но он не знает ни грамма о шкатулках Ходина. Значит, мы расскажем ему об этом. Мы слишком мало знаем о них. Мы не знаем, какой из вариантов книги «Сочтенных теней» верный. А ведь только правильный вариант – ключ к шкатулкам и заключенной в них магии. Мы должны найти верный вариант книги. «О, всемогущие духи, Ники! Мы даже не знаем, где сейчас Ричард!» Зато мы знаем, что ведьма пыталась захватить его в Сельфиде, но у нее это не получилось. Мы знаем, что Сикс лишила Ричарда дара. С помощью наскальных рисунков, начертанных в одной из пещер Тамаранга, Рэчел рассказала нам о том, что Ричард вне власти Сикс, потому что его захватили войска Имперского Ордена. «Это все, что мы знаем, а ведь может случиться, что он ускользнул от них и уже направляется сюда, к нам. Если это не так, мы должны разыскать его». Зэд, казалось, не мог заставить ее увидеть и понять всю абсурдность этой ситуации. «То, о чем ты говоришь, невозможно!» Ники с грустью улыбнулась. «Я знаю и отдаю дань уважения волшебнику, который помог Ричарду стать тем, кто он есть» а еще научил его думать не о задаче, а о решении. Этот урок запомнился Ричарду навсегда и всегда хорошо служил ему. Зет не нашелся, что ответить. Он поднялся на ноги. «Ники, ты не имела права так поступать. Ты не имела права решать за него, как ему жить. Ты не имела права называть Ричарда игроком». Улыбку на ее лице сменили железные ноты в голосе. «Я знаю Ричарда. Я знаю, как он борется за жизнь. Я знаю, как он ее ценит. Я знаю, что он готов пойти на все, лишь бы защитить ценность жизни. Я уверена, если бы он знал то, что известно мне, он бы хотел, чтобы я поступила именно так». «Ники, ты не...» — выпалила Ники приказным тоном, обрезая его. Я спросила, доверяешь ли ты Ричарду своей жизнью, жизнью всего живого. Ты сказал, что да. В этих словах был смысл. Ты тогда не колебался, определяя степень доверия Ричарду. Доверие своей жизнью кому-либо не подразумевает двусмысленности. Ричард единственный, кто может повести нас за собой в финальной битве. Джаган и имперский орден – лишь ее часть. Но на самом деле главное сражение – Это схватка за магию Одина. Сестры тьмы так определили ее. Так или иначе, они осознают это. Единственный путь для Ричарда победить в этой битве – запустить шкатулки Одина в игру. Таким образом, он наполняет смыслом слова пророчества о оздраука» – «несущий смерть». Но это более чем пророчество. Пророчество лишь описывает то, что нам уже известно о том, что Ричард – Единственный, способный возглавить нас в борьбе за наши ценности. Ричард сам высказал лозунг, выступая перед дхарианскими войсками. Как лорд Рал, лидер империи Дхара, он сказал им, что теперь война ведется только по принципу «все или ничего» и по-другому быть не может. Ричард безгранично честен и не будет ждать от кого-то другого поступков, которые бы сам не совершил. Он сердце всего того, во что мы верим. Он нас не предаст. Теперь мы с ним заодно. Теперь действительно нам остается либо все, либо ничего». Зет взметнул руки вверх. «Но введение Ричарда в игру не единственный способ для него возглавить нашу борьбу и не единственный способ для достижения в ней успеха, зато вполне реальный шанс провалить ее. То, что ты сделала, может свести всех нас в могилы». Голубые глаза Ники горели осуждением, решительностью, яростью и недвусмысленно говорили Зеду, что она сотрет его в пух и прах, если это будет необходимо, если он станет на ее пути. Он первый раз увидел стоящую на своем госпожу смерть, стоящую перед ним и разгневанную до бешенства. Твоя любовь к внуку ослепляет тебя. Он больше, чем просто твой внук. Моя любовь не! Ники вытянула руку, указывая на восток по направлению к Дхаре. «А помнишь ли ты, сестер тьмы, запустивших заклинание огненной цепи? Оно незаметно действует на нашу память. Это нечто большее, чем просто утрата воспоминаний о Кэлен. Оно постепенно разлагает нашу память о том, кто мы. Что мы из себя представляем? Кем мы можем быть? Это касается не только нашей памяти о Кэлен». Вихрь последствий заклинания с каждым днем усиливается. Каждый день множится вред, наносимый им. Мы даже не знаем в полной мере, о чем именно мы уже забыли. В то время, как с каждым днем все больше и больше утрачиваем память. Наша память, способность мыслить до определенной степени, стерты этим чертовым заклинанием. Более того, мы имеем дело с зараженным заклинанием огненной цепи. Ричард сам показал нам это. Присутствие Шимов в нашем мире еще больше усугубило последствия заклинания для нас. Зараженная огненная цепь прожигает насквозь весь мир живых. Кроме разрушения самой природы того, кто мы и что мы, оно уничтожает саму магию. Если бы не Ричард, мы бы даже не подозревали об этом. Мир стоит на грани не только благодаря Джегану и имперскому ордену, Он просто и незаметно разрушается невидимой работой зараженного заклинания огненной цепи. Ники коснулась пальцем виска. Неужели заражение так подействовало на вас, что вы не можете видеть реальную суть вещей? Неужели оно полностью разложило вашу способность мыслить? Единственное противоядие от каскадных последствий огненной цепи – шкатулки Одина. Это и есть причина, по которой они были созданы для того, чтобы уравновесить и спасти от действия заклинания огненной цепи, если оно когда-либо будет запущено. Сестры тьмы запустили огненную цепь. Для того, чтобы оградить его, чтобы сделать его последствия необратимыми, они сами и запустили шкатулки в игру и назвали себя игроками. Они думают, что теперь некому им противостоять, и никто уже их не остановит. Возможно, они и правы, Я прочитал о том, как действует магия Одина в книге жизни. Один раз, будучи запущенной, игра не может быть остановлена. Мы не можем обратить заклинание огненной цепи. Мы не можем препятствовать игре магии Одина. Мир живых выйдет из-под контроля. Вот к чему они стремятся. Ради чего сражается Ричард? Ради чего сражаемся все мы? Или мы должны просто сдаться, сказать, что все это слишком тяжело? что это слишком рискованно пытаться предотвратить наше уничтожение. Неужели мы должны отказаться от нашего единственного шанса? Неужели нам придется оставить все, что дорого для нас? Неужели мы позволим Джегану уничтожить всех тех, кому дорога свобода? Неужели мы позволим братству ордена поработить весь мир? Неужели мы позволим заклинанию огненной цепи еще больше разрушить нашу память обо всем прекрасном, что есть у нас в жизни? позволим зараженному заклинанию стереть магию и всех, кто с ней рожден с лица земли, мы просто должны сесть и сдаться? Неужели мы позволим миру кануть в лету в руках тех, кто так этого добивается?» Сестра Улиция открыла доступ к магии Одина. Она ввела шкатулки в игру. «Как на это должен ответить Ричард? Он должен быть вооружен, чтобы сразиться в этом бою за магию. Только что...» Я дала ему то, что ему так необходимо. Теперь шансы в этой борьбе уравновешены. Обе стороны в этой битве теперь полностью в нее вовлечены. И исход ее будет судьбоносным для нас всех. Мы должны довериться Ричарду в этой битве. Несколько лет назад тебе пришлось столкнуться с подобным решением. Ты знал возможные его варианты, ответственность, риски и губительные последствия бездействия. Ты нарек Ричарда искателем истины. Зет качнул головой в знак согласия, с трудом подчиняя себе голос. Да, так оно и было. И он оправдал твои ожидания и сделал даже больше, чем ты от него ждал. Разве не так? Зеда лихо радило. Да, мальчик оправдал мои надежды. Даже более чем. То же происходит и сейчас, Зет? «Больше сестры тьмы не единственные, кто имеет доступ к магии Одина!» Ники подняла руку, сжав ее в кулак. «Я дала Ричарду шанс! Я дала шанс всем нам! С этой стороны я только что ввела Ричарда в игру, предоставив ему то, что необходимо для победы в этой борьбе!» Сквозь наполнившиеся слезами глаза, Зет смотрел в глаза Ники. Кроме гнева и решимости в ее глазах было что-то еще. Зет заметил тень боли, мелькнувшей в ее взгляде. И. Она отпрянула, что и. Несмотря на всю логичность твоих доводов, ты чего-то нам не договариваешь. Ники отвернулась, проводя пальцами вдоль столешницы, возле начертанных кровью заклинаний, сотворяя которые она рисковала собственной жизнью. Стоя спиной, Ники неопределенно смахнула рукой несуществующую пылинку, выдав этим движением всю бурю эмоций, бушующих у нее внутри. «Ты прав», – прошептала она, с трудом находя в себе силы произнести ход слова. «Я отдала Ричарду еще кое-что». Зет замер на секунду, наблюдая за тем, как Ники повернулась к нему спиной. «И что же это?» Она повернулась обратно. По ее щеке медленно катилась слеза. «Я только что дала ему единственный шанс вернуть себе любимую. Только шкатулки Одина могут обернуть действие заклинания огненной цепи, которое отняло у него Кэлен. Если он может вернуть ее себе, то только с помощью шкатулок. Я дала ему единственный шанс вернуть себе человека, которого он любит больше всего на свете». Зет осел обратно в кресло и прикрыл лицо руками.